Глава девяносто четвертая. Метаморфозы. Николь чувствовала себя несколько смущенной. Перебраться из Парижа в Трианон было для нее как-никак еще большей победой, чем из Таверне приехать в Париж. Она так любезничала с кучером господина де Ришелье, что на другой же день во всех маломальски аристократичных каретных сараях и передних Версалии и Парижа только и разговору было что о новой горничной. Когда приехали в Ганноверский павильон, господин де Ришелье взял красотку за руку и сам отвел ее на второй этаж, где господин Рафте, поджидая их, сочинял от имени Монсеньора письмо за письмом. Поскольку из многих дел, коими занимался господин маршал, самую важную роль играло военное дело, то и Рафте сделался, по крайней мере в теории, таким искушенным воителем, что и Полибий, и Шевалье де Фулар, будь они живы, были бы рады получить одно из тех памятных записок по фортификации и тактике, какие каждую неделю писал Рафте. Примечание. Полибий, годы жизни около 20-го около 120-го до нашей эры древнегреческий историк. Фолар Жан-Шарль Шевалье де, годы жизни 1669-1752, французский военный писатель. Конец примечания. Итак, господин Рафте корпел над проектом военных действий против англичан в Средиземном море. Маршал, войдя, обратился к нему. «А Рафте, погляди-ка на это создание!» Рафте поглядел. «Очень мила, монсеньор», — сказал он, весьма выразительно скривив губы. «Да, но какое сходство! Я говорю о сходстве, Рафте». «А верно, черт побери! Не правда ли, ты тоже замечаешь? Сходство необыкновенное, оно или погубит ее, или принесет ей большую удачу». «Поначалу чуть не погубило. «Но мы сейчас наведем порядок. Как видите, Рафте, у нее белокурые волосы, но с этим не так-то трудно справиться, правда?» «Нужно просто-напросто превратить их в черные», — отвечал Рафте, которому не привыкать было подхватывать на лету мысли своего хозяина, а порой даже думать за него. «Подойди к моему туалету, малютка», — сказал маршал. «Этот господин — большой искусник». «Превратит тебя в самую хорошенькую и самую неузнаваемую субредку в целой Франции». И впрямь, через десять минут Рафте, с помощью состава, коим маршал пользовался каждую неделю для окраски своих седых волос, прятавшихся под париком, если верить господину Ришелье, это кокетство до сих пор нередко пригождалось ему в кое-каких знакомых домах, перекрасил прекрасные белокурые с пепельным оттенком волоса Николь в черные, как смоль, Затем он провел по ее густым золотистым бровям булавкой, которую закоптил на свечке. Этим он придал ее жизнерадостной физиономии такую причудливость, ее бойким и ясным глазам такой яркий, а подчас и зловещий блеск, что она стала похожа на фею, которая, повинуясь заклинаниям волшебника, вышла из волшебной шкатулки, где тот содержал ее. «Теперь, моя красавица, — сказал Ришелье, — Протянув остолбеневший Николь зеркальца, «Поглядите, как вы очаровательны, а главное, как мало напоминаете прежнюю Николь. Теперь никакая королева вам не страшна, и перед вами открывается путь к успеху». «Ах, монсеньор!» — воскликнула девушка. «Да, и для этого нужно лишь, чтобы между нами царило согласие». Николь зарделась и потупила глазки. Плутовка, несомненно, ожидала, что сейчас начнутся красивые слова, на которые господин Доришелье был большой мастер. Герцог это понял, и, чтобы одним махом покончить со всякими недоразумениями, предложил «Присядьте вот в это кресло, дитя мое, рядом с господином Рафте, навострите ушки и послушайте меня. Не будем стесняться господина Рафте, право, не опасайтесь его. Напротив, он может дать нам полезный совет». «Итак, вы слушаете?» «Да, монсеньор», — пролепетала Николь, стыдясь заблуждения, продиктованного ее тщеславием. Беседа господина Даришелье с Рафте и Николь длилась не меньше часа, а затем герцог отправил юное создание спать вместе с горничными, служившими в особняке. Рафте вернулся к своей военной записке, а господин Даришелье перелистал письма, коих сообщалось обо всех происках провинциальных парламентов против господина Дагиона и всей партии Дюбари, а затем удалился на покой. На следующее утро одна из его карет без гербов отвезла Николь в Трианон, высадила девушку с узелком возле решетки и умчалась. С гордо поднятой головой, беззаботным сердцем и надеждой во взоре Николь расспросила, куда ей идти, и вскоре стучалась у дверей служб. Было десять часов утра. Андреа уже встала, оделась и теперь писала отцу, сообщая ему о счастливом событии, свершившемся накануне, о котором, как мы знаем, уже поспешил известить его господин Доришелье. Читатель не забыл, что из сада в часовню малого Трианона вели каменные ступени — Перед входом в часовню справа была лестница, по которой можно было подняться во второй этаж, где располагались комнаты дам, состоящих при дофине. Вдоль всех комнат тянулся длинный, как аллея, коридор, выходивший окнами в сад. Первая дверь налево в этом коридоре вела в комнату Андрея. Комната была довольно просторная. Через окно, выходившее на конюшенный двор, проникало много света, От коридора ее отделяла маленькая передняя, направо и налево от которой имелись еще две коморки. Комната Андрея, более чем скромная, принимая во внимание образ жизни домочадцев блестящего двора, была в сущности очаровательной кельей, очень уютной, приветливой, прекрасной убежище от суеты царившей во дворце. Здесь могла укрыться душа, снидаемая чистолюбием, чтобы пережить обиды и разочарования минувшего дня, а душа, смиренная и склонная к меланхолии, могла отдохнуть здесь, в тишине и уединении, вдали от великих мира сего. В самом деле, стоило только подняться на крыльцо и взойти по ступеням часовни, и все важные особы, все тяготы службы, все строгие замечания оставались далеко. Здесь было покойно, как в монастыре, и не больше ограничений и запретов, чем узника в тюремной камере. Та, что была во дворце рабыней, возвращалась в эту комнатку госпожой. Нежные, и гордой натуре Андрея были приятны все эти скромные преимущества, но не потому, что здесь она оправлялась от обид неутоленного чистолюбия или разочарований ненасытной фантазии, Просто девушке лучше думалось в четырех стенах ее комнатки, чем в богатых гостинах Трианона, по плитам которого ее ножка ступала с такой робостью, чтобы не сказать с таким ужасом. Здесь, в этом невзрачном уголке, где она чувствовала себя как дома, она без трепета думала о том великолепии, которое ослепляло ее днем. Окруженная цветами — Рядом с клавесином и неразлучная с немецкими книгами, несущими такую отраду тем, кто умеет читать сердцем, Андреа готова была бросить вызов судьбе, какую бы напасть та ей не приготовила, какую бы радость не отняла. Здесь... Рассуждала она вечером, когда служба ее заканчивалась, и можно было накинуть широкий сборчатый пеньюар и свободно вздохнуть. Здесь у меня, по крайней мере, есть все то, чего я не лишусь до самой смерти. Может быть, в один прекрасный день я сделаюсь богаче, но беднее я уже не стану. Всегда найдутся цветы, музыка и хорошая книга, чтобы поддержать одинокую душу. Андрея получила разрешение завтракать у себя, когда ей захочется. Она очень дорожила этой милостью, теперь она могла до полудня оставаться у себя в комнате, если только Дофина не призывала ее для чтения или совместной утренней прогулки. Поэтому в погожие дни, если она была свободна, она выходила по утру с книгой, и одна бродила по лесам, которые тянутся между трианоном и версалем. После двух часов прогулки, наполненной мечтами и размышлениями, она возвращалась к себе и завтракала, подчас не увидев за утро ни одного вельможи, ни одного слуги, ни одной живой души, ни одной ливреи. А когда сквозь густую листву начинала проникать жара, Андрея пряталась в своей комнате, куда через окно и через дверь, выходившую в коридор, проникал свежий воздух. Небольшая софа, обитая ситцем, четыре стула с такой же обивкой, девичья кровать с круглым балдахином и занавесями из ситца же, две китайские вазы на камине, квадратный столик с бронзовыми ножками — таков был мирок, в пределах которого Андреа сосредоточила все свои надежды и желания. Как мы уже говорили, девушка сидела у себя в комнате и писала отцу — Как вдруг ее отвлек тихий и скромный стук в дверь? Она подняла голову, увидела, что дверь отворяется, и удивленно вскрикнула В комнату из передней вошла сияющая Николь.